Глава 7. Через некоторое время приезжает Кольдвин с женой и сыном. Это знатные хозяева, их принимают хорошо в Сегельфоссе. Молодому Кольдвину в это время было под 40. Он был женат и жил в одном из городков Вестлонда. Он был купцом и французским вице-консульом. А Фредерик и Кольдвин шли хорошее слово. Он был очень любезен и изящен. Волосы он носил с пробором, а на пальцах много колец. Последний год был особенно выгоден для него. В его город прибыл потерпевший аварию французский корабль, и он купил весь груз, заработав большие деньги, а кроме того, нашумел своими праздниками в честь Франции. Он устроил маскарад, голубой грод и фейерверк. Прислуживавшие девушки были в коротких национальных костюмах, а местный оркестр играл под окнами. Он давал праздники не только в честь офицеров парахода, но и в честь экипажа. Как консул, он желал быть внимательным ко всем одинаково. В числе экипажа был негр из Алжира. Он пригласил и его. Фредерик Колдевин охотно рассказывал о прошлом годе. То было золотое время, и иностранцы весёлый народ. Его содержание в Сен-Сири окупилось. Замечательно, что одна из девочек прислужнесс на празднике несколько дней спустя вышла замуж за столяра. Я вдруг вспомнил об этом. Что же в том особенно удивительного? И вот родила мужу ребёнка, совершенного мулата. Молчание. Это мне непонятно, замечает Фру Хольмсен. И никому не понятно, отвечает Фредерик Кольдвин. И доктор не понимает. Ах, и у нас был гость, говорит поручик Вам может рассказать о нём фру Адельгейд. А меня извините, на минуту. Поручик уходит. Он выходит на двор, девушка Довердана де стоит у входа, и он говорит ей: "Ты не пришла сегодня вечером. Ты забыла?" "Нет. Хозяйка послала меня по делу", отвечает Довердана. Де "Где ты была?" "У башмачника". "Да, я забыл. Я сам сказал, что тебя надо послать к башмачнику. Надо было починить башмаки". Нет, хозяйка сказала, что надо только почистить. Да, да. Паручик пошел дальше. У него, собственно говоря, нет дела на дворе, но он все же вышел из дома. Ему надо обдумать столько вещей. На паручке сегодня новый мундир в честь гостей, и поэтому он не пошел ни в хлев, ни в конюшню, а направился в Ригу, где нашел себе темный угол и простоял тут целый час. Вид у него вовсе не удрученный. Он даже кивает головой, будто от удовольствия. Так, почистить. Повторяет он несколько раз, потирая худое руки. Возвращаясь домой, он снова надевает кольцо на левую руку, как бы для того, чтобы не позабыть чего-то. Служанка Довердана опять на дворе. Поручик взглядывает на неё мимоходом. Ты принесла обратно башмаки? Нет, отвечает Довердана. Я только отдала их. Поручик кивает, и вид у него довольный. Когда он возвращается, всё общество сидит молча. Консул говорил последний, теперь снова начинает. Я слышал, ты принимал у себя короля Тобиаса, и он хочет купить участок. Великолепно! Продать ему участок. Поручик ничего не ответил на это и сказал только мимоходом: "Мой домоли, я и Фро Адельгейт, что он больной человек, и вы слыхали о нём?" Старая госпожа Кульдевин качает неодобрительно головой и говорит: "Ну, конечно. Мы разделились на два лагеря, говорит кунсул. Отец и мать с одной стороны, я и фру Адельгейд с другой. Маленький Виллоскажется тоже на нашей стороне. Так Виллос? Но само собой разумеется. А вот теперь и замолчали. Старый Кольдвин сидел глубоко задумавшись. Он был добродушный старичок и не любил никаких споров. Когда фру Адельгейд рассказывала о короле, об этом Тоби и о Сихульменгро. Во что бы то ни стало, желающим приобрести здесь участок земли, он проворчал что-то про себя и наконец сказал: "Не допускайте этого, ни за что не допускайте". Он теперь повторил своё предупреждение. "Если продавать? Да, продавать. Так что же останется от Цигельфосса?" "Конечно, от Цигельфосса останется ещё много, очень много", поправил он и добавил. "Но ведь последний Виллетс Холмсен ещё не родился". Теперь времена новые, отец, говорит консул. Такие крупные имения не окупаются, они только поглощают средства. Их сохранить в состоянии только тот, кто в старину отложил капитал, из которого можно тратить. У меня не было отложено большого капитала, отвечает отец. То, что надо было получить и сейчас в голодные годы, и во время войны, и всё же Отец, ты не ганишься за ноживой? Старушка сделала знак сыну, останавливая его. Но зато я и не хочу делиться ни с кем своим скромным клочком земли ни за что. Ну отец, он тебе ничего не приносит. Может, быть, и не приносит, разве везде надо искать одного дохода? спросил старик. Если бы мы с матерью всё продавали и копили деньги, так и остались бы одни деньги, а большой земли совсем не было бы. И что бы делал весь этот народ, если бы у него не было твоей матери и меня? Вот нынешней весной у Генриха пала корова, хорошая корова, стельная. Ты помнишь, Генрик, твоего крестника? Помню, и что же? Да ничего, сказал старый Кольдевин. Только пришёл он к матери. Молчание. Никто не нарушал его, и наконец Фру Кольдевин сказала: "А я пошла к отцу". Молчание. Но, возразил консул, улыбаясь, в конце я, кажется, вышло бы не на одно и то же, если бы вы ему вместо новой коровы дали деньги. А вовсе нет, отвечал оба старика, поднимая головы. Деньги он бы и стратил. Поручик примирительно вставил: "В этом случае дело идёт о постиках. Мы желаем выстроить домить, хижину, а может быть, всё это ещё ничем не кончится. Мы с фру Адельгейт говорили с господином Холменгра об этом. Он относится к вопросу очень благоразумно. Я вполне была на его стороне, говорит фру Адельгейт. Он болеет и хочет попытаться поправить свое здоровье в здешних сосновых лесах. Они замолчали и каждый думал про себя. Маленький Виллодс, не знавший лучших забавы, как перемена, быстро отчуетился в зале и начал играть на старом фортепиано. Бам, бам, бам, бам, повторил ему консул и встал. У этого самого гиандригатца не было мат была и звали ее Лизбетта. Так вот сыны, я крестил Гендрии Лизабет. Жизнь в Сельффорд-Сити шла однообразно. Фредерик Колдвин прекрасно знал это и не находил её по своему вкусу, но он делал всё, чтобы не скучать. Паручик был его товарищем детства, и Фру Адергейт с годами подружилась с ним. Он болтал, насвистывал и пел в комнатах, а по вечерам хорошо выпивал с Паручиком. Даже простаивал иногда по целым часам с экономкой, ионфрос Кристинн и Сальвезен у окна кладовой. Ионфрос Сальвезен, я кланялся вам, когда приехал, но не успел перемолвиться с вами серьёзным словечком. И в этом году опять серьёзные словечка? спрашивает ионфрос Сальвезен смеясь, консуль качает головой. В прошлом году со мной было плохо, и теперь я приехал, чтобы положить конец. Мы раньше приезжали с тем же. Ха -ха -ха -ха. Я написал стихи о ваших бровях и глазах. Ваши глаза моё богатство, говорю я. Как быть дальше? Ах, если бы вы знали, что я говорю о ваших глазах. Йофру Сальвизен. Так это правда, что вы дали слово после того, как я был здесь в прошедшем году? Да что же мне было делать? Воскрицает Йофру Сальвизен и перекашивает рот. Ведь консул порвал со мной Я, но ну как у вас хватает сердца быть такой коварной. Поэтому я и говорю: её глаза, её деньги, она всё копит на них. Фи, господин консул. Но можете ли после того удивляться, что я окончательно лишился рассудка? 3 года мучаюсь, приезжаю и узнаю, что вы помолвлены. Лучше бы мне никогда не видеть вас. Или, как это говорит Шекспир: "А вы тяжело согрешили, предо мной". Да, вы похудели и измочены. Вот они, женщины. Во время моего путешествия на север я встретился с одним человеком, кто его знает не был, лён где-нибудь пастором. Он сидел возле смертного одра жены со своими тремя сыновьями. Из них он всегда признавал двоих, они казались ему похожими на него самого, но младшего, маленького и слабенького, он не выносил. Вдруг жена говорит ему: "Это твой сын". Человека словно пришебло к земле, когда он наконец оправился, он спросил: "А другие?" Жена не ответила. "А другие? А другие? Другие!" кричал он, но жена уже умерла. Консуль Ион Фруссельвизм смотрел друг на друга. "Уф!" говорит она и передергивает плечами. "Поставьте себя на место этого человека, и он просалвизм Всю жизнь будет он спрашивать себя, а другие и ответа не получит. Молчание. Приведите человека сюда, так он получит ответ, внезапно говорит Йомфрусальвизом. Мать, конечно, сокрушалась о Миншоме, потому сказала. Она чувствовала приближение смерти и хотела помочь Миншому, ведь он был младший, и кроме того, он находился в подозрении. Никогда не слыхал я такого ужаса. И вот она сказала: Консул ждет. Она сделала это только для того, чтобы помылочь малышу. Неужели вы не понимаете? кричит Йомфру. Консул кивает. Его трогает ее доверчивость. Совершенно то же самое и я сказал этому человеку и посоветовал молчать. Ха-ха-ха-ха! Это хорошо. Он того заслуживает. Йомфру даже несколько похорошело от своей горячей веры. Консу усмехается. Он, может быть, зашёл слишком далеко и поправляется. Точь-в-точь, -точь, что я сказал этому человеку, ну, самими вашими словами, почти слово в слово. И это заставляет меня теперь убедиться, как собственно мы с вами сходимся, и он Фро Сальвезен. Если бы вы только были не так коварны. Теперь я стану скитаться один по свету, спрашивая: "Что это за жизнь? На кой чёрт такая жизнь? Да вы с ума сошли!" Крижит дюнфуры покатывается со смеху. Ох, как я хохочу. Даже сетка сваливается с головы. Говорит она и поправляется немного. Что? Теперь лучше сидит? Да-да, отвечает консул. А когда вы поднимаете руки, мне приходит на мысль. Нет, дорогой консул, неужели вы не можете хоть раз говорить серьёзно? Какая у вас талия! Право, зайду я к нему вас. И он действительно сделал движение, чтобы войти, но Йомфру воскликнула: "Вот было бы прекрасно, а что, если хозяйка придет?" Однако он продолжал стоять и закончил свою болтовню несколькими ловкими фразами. Йомфру спросила о жених и детях: "Неужели они больше не приедут в Сегельфос?" Но больше всего консул беседовал с Фру Адельгейт. Он рассказывал ей смешные анекдоты и приключения, пережитые со времени его последнего пребывания в Сегельфосе. Был любезен и интересен. Фрол Адельгейд ожила и одевалась лучше обыкновенного. Сам Фредерик Ольдвин был так изящен и весел, и он вел не одни беседодержательные разговоры и болтал не одни пустяки. Напротив, у него были свои мнения, и он излагал свое миросязирцание. И его мьера с иззерцание было таково, что надо следовать за своим временем. Фру Адельгейта охотно слушала его. За последнее время она особенно чувствовала себя немкой, а консул Фредерик был француз. Но тем не менее, почему вы говорите постоянно франко-прусская война, спросила она. Ведь немцы победили, стало быть, это германно-французская война. "Да", ответил консул. "Победили прусаки. Германцы Разве мы все не германцы? За исключением французов, да. Но об этом, милая фру Адельгейт, мы теперь не станем разговаривать. Вчера я слышал, как лебеди долго пели. Их было несколько, и образовался хор. Впечатление получилось такое странное и жуткое, что я невольно подумала о вас. "Да?" сказала фру Адельгейт. Она вовсе не была холодной натурой. Это становилось очевидным, когда она играла и пела вещи, которые ей нравились. Она закидывала голову и давала волю своему увлечению. Консул Фредерик прекрасно заметил это, и её пение открыло ему многое. Он просил её спеть ещё. Хорошо, потом, ответила она. Вечером, если пожелаете. Конечно, пожелаю. Но вы не должны благодарить меня, как имеете обогновение. Мне следует благодарить вас. Фру Адльгейд после того сидела некоторое время тихо, не стараясь скрыть свои чувства, и лицо её медленно покрылось румянцем. Тишина, будто в воздухе прозвучала Аве Мария. Консул Фредерик молчал. Этот шутник сидел, опустив глаза в землю. Он смотрел серьёзно, не улыбаясь, лицо выражало глубокое сострадание. Фру Адльгейд встала и направилась к двери. У каждого была своя судьба, и у Фру Адельгейд была своя. Поэтому у неё был ключ от двери её комнаты, поэтому она выгнала из дому нахал доктора, поэтому она писала дневник